Глава 21 Просыпался я медленно и неохотно, как будто выныривал из глубокого черного омута. Веки были как будто залиты свинцом, и у меня не было ни малейшего желания открывать глаза, вот только тот, кто меня сейчас будил, никак не желал свалить нахрен, и продолжал трясти меня изо всех сил». Не помню, что меня так вчера вымотало, но у меня было такое чувство, что я вчера вагоны разгружал от чего-то очень тяжелого. Болела буквально каждая клеточка моего тела. Руки, ноги, спина, живот, шея. Да все, в общем. Слишком долго пришлось бы перечислять, а тут еще и выспаться не дают. Убил бы. «Ай!» — взвизгнул вдруг кто-то рядом женским голосом. «Господин, уймите уже эту вашу штуку, я ее боюсь!» «О чем это она?» — удивился я и, нехотя все же, разлепил один глаз, чтобы оценить обстановку. Открывшаяся моему взгляду картина немало меня удивила, мягко говоря, а если быть совсем честным, то я чуть с кровати не свалился от смеси паники и изумления. Рядом с моей кроватью стояла одна из служанок и с испугом смотрела на качающуюся перед ее взглядом. «Что это вообще? Змея? Щупальце?» Но больше всего меня волновал вопрос, почему эта хрень тянется от меня. Одним своим концом оно было обмотано вокруг моего запястья, а вторым нависало над девушкой. Я ошарашенно сел и только сейчас понял, что эта хрень была не одна. Чуть ли не все части моего тела были обмотаны этой неведомой хренью. Руки, ноги, туловище — все оказалось в этой странной паутине, которая напоминала какой-то живой организм, живущий своей жизнью». Часть из них плотно обматывали мое тело, образуя что-то вроде брони, и периодически скользили по мне, как будто устраиваясь поудобнее. Часть была обмотана вокруг меня только одним концом, а другим либо висела в воздухе, покачиваясь, либо скользила по полу. «Михаил, вас отец ждет в комнате для совещаний. Можно я уже пойду?» Испуганно пискнула девушка мелкими шагами, идя назад и с ужасом наблюдая, как это нечто медленно движется за ней. Черная, плавно извивающаяся она и правда была похожа на змею, только очень тонкую, сантиметра два в диаметре, не больше. «Иди», — буркнул я, понимая, что от этой девушки толку все равно не будет. Вряд ли она что-то сможет мне объяснить. К отцу идти надо, и там уже вопросы задавать. «Спасибо». Выдохнула она и кинулась из комнаты. «Стоять!» Еле успел я перехватить двумя руками метнувшуюся вслед за ней непонятную хрень. Фу! Место! Не знаю, что сработала, команда или моя хватка, но существо успокоилось, вернулось ко мне и намоталось на мою руку поверх Виртуума. «Вот, кстати!» «Эй, ты живой там?» Мысленно позвал я Арха. «Он-то всяко побольше моего знает о произошедшем». «Мои воспоминания закончились на том моменте, когда меня спеленали сетью». «А что со мной будет? Я в полном порядке, в отличие от тебя». Тихо ответил он, и мне показалось, что я услышал в его тоне чувство вины. «А это не по твоей ли милости я обзавелся этими украшениями?» Вкрадчиво озвучил я осенившую меня догадку. «Каюсь, тут есть моя вина», — не стал скрывать он. «Но другого выхода у меня не было», — замялся он. «Ты рассказывай, я внимательно тебя слушаю», — поторопил я его. «Очень мне любопытно знать, чего вдруг ты решил наградить меня этим украшением, и давай побыстрее, меня отец ждет». «Хорошо», — как будто бы даже вздохнул он. «Что ты последнее помнишь из вчерашних событий? Как тебя сетью спеленали, не забыл?» Вот как раз это последнее из того, что я помню, проворчал я. Как и ощущение своего бессилия, когда понял, что нападающие скоро попадут к детям, а я ничем не мог им помочь. Вот тут-то меня и накрыло, и я отключился. Ты не совсем отключился. мягко продолжил Арх. «Скорее ты полноценно впал в состояние берсерка, а точнее дикой, неконтролируемой ярости. У тебя спонтанно произошел переход на следующий уровень трансформации, но разум при этом отключился. Ты превратился в настоящего дикого зверя, ну или безумца с жаждой убийства. Твое тело рвалось на свободу, но сеть его не пускала. Ты пытался порвать ее, вот только она была слишком крепкой даже для тебя». Еще бы. Она же была сделана из самых прочных в мире композитных материалов с использованием магии и способна была удержать даже самолет. а не то, что обезумевшего сверха, но тебе было этого не объяснить. «Ты не прекращал рваться на свободу, вот только начал наносить этим себе вред. От диких рывков сеть все глубже вонзалась в твое тело, и рано или поздно ты сам себя разрезал бы на части. Я не мог этого допустить, вот и пришлось мне вмешаться». Опять сделал он паузу в своем рассказе. «Да не тяни ты, времени нет!» Чуть ли не рыкнул мысленно я. «Почти все уже. Я не мог взять твое тело под свой контроль полностью, но кое-что все же мог сделать. А именно произнести твоими губами всего одно слово. Магическое слово. Оно бы не сработало, если бы ты был обычным человеком без капли маны. Но на наше счастье ты сверх, а у вас мана есть». пусть ее очень и очень мало. Я хотел освободить тебя, но что-то пошло не так. Из-за долгого отсутствия языковой практики я произнес магическое слово с еле заметной ошибкой. Всего лишь немного ошибся с интонацией, но даже этого хватило, чтобы слово, ближайшим аналогом которого в вашем языке является «отпусти», превратилось в «оживи». И, по всей видимости, результат этой ошибки ты сейчас на себе и наблюдаешь. Но я никак не пойму, что за побочный эффект в результате получился. Вместо того, чтобы отпустить тебя, сеть вдруг ожила, развязала тебя, но не покинула тебя, а оплела при этом, и дальше ты вдруг встал и, не слушая меня, пошел разбираться с нападавшими. Я снял это на видео, хочешь посмотреть? Давай. «Вздохнул я, предчувствуя, что мне не понравится то, что я сейчас увижу, и не обманулся в своих ожиданиях. Нет, то, что я убил нападавших, это вовсе даже неплохо, жалости к ним я не испытывал. Но вот то, что я при этом себя никак не контролировал и не помнил этого, внушало тревогу. Как будто это и не был я, а кто-то другой, вселившийся в меня. А если бы это существо решило детей убить?» «Нет, надо срочно разбираться с тем, что со мной произошло, пока я какой-нибудь беды не натворил». «Я думаю, что это были они», — почему-то шепнул вдруг Арх, как будто боясь, что нас кто-то может подслушать. «Кто они?» — не понял я его. «Ну, веревки эти ожившие», — пояснил он. «Они же ожили, и мало ли что они теперь из себя представляют. А вдруг у них есть какой-то зачаток разума? «Ты был практически в отключке, вот они и взяли управление твоим телом на себя». «Другого объяснения тому, что произошло, я пока не вижу». «Вот дерьмо! Неведомая хрень, еще и способная брать меня под свой контроль. Просто зашибись!» — чуть не сплюнул я. «Только когда ты находишься практически без сознания», — поторопился утешить меня Арх, явно чувствуя свою вину. «Да один хрен! А если они сделают это, когда я буду спать? Где гарантии, что они этого не смогут?» «Ну, я могу тебя разбудить, если это вдруг случится». «Лучше до этого все же не доводить», — покачал головой я, и тут меня осенило. «Слушай, так если ты смог их оживить, то, может, ты сможешь вернуть их в предыдущее состояние? Или хотя бы просто отцепить?» «Помогите еще раз, и всего делов нет?» «Увы», — с сожалением ответил инопланетный гость. «Нет, теоретически-то это возможно, вот только, к сожалению, не сейчас. Я же говорил, что для этого мана нужна, а я всю ее, что у тебя была, уже использовал. Теперь нужно ждать, когда она восстановится». «Ну и ладно, подождем тогда». «Сколько ждать нужно?» — не сдавался я. «Как тебе сказать? Сам посуди. То, что я использовал, копилось у тебя с самого твоего рождения, то есть почти 15 лет, вот столько и ждать». «Твою ж мать!» Вырвалось у меня. Это слишком долго, а быстрее никак нельзя. Я как представил, что мне с этими щупальцами столько лет придется проходить, так мне аж плохо стало. «Ну, есть еще один вариант», — не хотя признался Арх. «Мне нужно вселиться в какого-нибудь мага. Тогда я тоже смогу все исправить, но сам же...» «Понимаешь, найти нужное тело будет не так-то просто. Да и довольно много времени займет перехват мной контроля за телом, если маг не согласится пойти навстречу. Я что-то сомневаюсь, что кто-то будет терпеть мое присутствие, да еще и телом порулить даст. Все сложно, в общем». «Да уж, перспектива та еще», — пробормотал я. «Будем думать». «Господин!» — распахнулась тут вдруг резко дверь. В комнату вбежал какой-то парень. И если бы он не споткнулся при этом и не полетел на пол, то быть бы ему пронзенным насквозь. Один из тросов молниеносно метнулся навстречу к нему и вонзился в дверь, пробив ее насквозь. Я даже моргнуть не успел. «Тебя стучаться не учили?» — рявкнул я парню, который весь побледнел, с ужасом глядя над протянувшейся над ним черной струной, видимо, осознав, какой он только что участи избежал. «Что надо? П простите, вас ваш э, отец п просит срочно подойти к нему в кабинет», — запинаясь, произнес он. «Передай ему, что скоро буду», — бросил я, озадаченно наблюдая, как трос мелко задрожал, дернулся и вскоре уже нависал над трясущимся парнем, который все еще не рисковал вставать. «Хватит, отстань от него. На место иди». Позвал я к себе свое новое оружие, не особо рассчитывая на успех, но, на мое удивление, трос послушно полетел обратно и мягко обернулся вокруг моего торса. Парень же не стал ждать еще одной команды и, шустро вскочив на ноги, умчался из комнаты. Да и мне уже следовало торопиться. Я слишком задержался. «Вот только что же я скажу отцу. Он же наверняка спросит, откуда у меня появилась эта хрень». Уже на ходу спросил я у Арха. «Не знаешь, что говорить? Говори правду. Мол, пошел на крышу встречать гостей. В тебя выстрелили сетью, и больше ничего не помнишь. Пусть сам со своими помощниками думают, что случилось», — посоветовал тот. «Логично», — согласился я с ним и ускорил шаг. «Седьмая, на место, я сказал. А ты вторая, куда собралась?» «Я же сказал, твое место на руке. Нечего к ноге ползти». «А ты девятнадцатая, не лезь к вазе. Она до хренище денег стоит. Чем расплачиваться будешь, если разобьешь?» Командовал я на ходу, воспользовавшись моментом, пока иду, чтобы хоть немного с ними освоиться. И первым делом я пересчитал свои новые конечности и выяснил, что их ровно 50. А потому я сразу же дал им имена, пронумеровав. и при этом выяснил, что они явно относят себя к женскому роду. «По крайней мере, откликались они только тогда, когда я обращался к ним в женском роде и даже худо-бедно слушались. Вот только сложно было контролировать сразу все. Пока сосредотачиваешься на одной-двух, остальные творят, что хотят. Переключаешься на другие, первые сразу из-под контроля выходят. Марокко та еще выходит, в общем». Но все же, когда я подошел к двери кабинета, мне удалось их немного успокоить и заставить не метаться во все стороны, а спокойно осесть на мне, обмотавшись в несколько слоев. На мое счастье, материал, из которого они были сделаны, был довольно легкий, так что тяжести я почти не ощущал, к тому же он был очень податлив и почти не сковывал моих движений. Эдакий живой доспех получился, многослойный, и только голова с шеей у меня оставались не прикрыты им, да кисти рук. «Вызывал, отец?» Символически стукнув в дверь, я зашел внутрь, где обнаружился длинный стол, за которым сидели мой отец, братья и еще человек двадцать народу. «Да, проходи, садись», — кивнул он на одно из свободных мест рядом с собой, «а ты особо не торопился, я смотрю». «Пришлось немного задержаться, чтобы хоть чуть-чуть разобраться со своим новым украшением», поморщился я, подняв руку, показывая обвивающий ее трос. «Да мы уже в курсе про него, и очень нам любопытно, что это и как-то им обзавелся». С любопытством уставился он на мою руку. «Самому хотелось бы знать», — проворчал я. «Последнее, что я помню, это как побежал на крышу встречать новых костей, и там в меня выстрелили сетью, которая спеленала меня по рукам и ногам, и больше я ничего не помню, очнулся уже у себя в комнате недавно». «Очень любопытно», — оживился вдруг сидевший с другой стороны от отца «Какой-то дедок. Я явно ощущаю в этих украшениях какой-то магический фон. Разрешите мне поближе посмотреть на молодого человека?» «Разумеется, Макар Петрович», — вежливо кивнул ему отец. «Мы будем весьма вам признательны, если вы поможете нам с этим разобраться». «Минутку». Дедок шустро соскочил со своего места и просеменил ко мне. «Молодой человек, встаньте, пожалуйста, я вас осмотрю». «Я не стал с ним спорить и послушно встал». Он тут же стал обходить меня вокруг, внимательно разглядывая и что-то шепча при этом себе под нос. «Любопытно, весьма любопытно», — глянул он на отца. «Это определенно какой-то новый вид магии. Подумать только, мы обнаружили магию, способную оживлять предметы. В этих веревках определенно есть жизнь, пусть и весьма своеобразная. Это же настоящий прорыв в магическом искусстве. Я глазам своим не верю». «Снять вы это можете с моего сына?» — сухо спросил отец, вовсе не разделяя его восторгов. «Одну секундочку, сейчас кое-что попробую», — как-то нерешительно произнес дед, опять что-то зашептал себя под нос, махнул в мою сторону двумя руками, и мои живые доспехи вдруг буквально взбесились, все разом метнулись яростно в его сторону и бессильно ударились о вспыхнувший вокруг него магический защитный купол. Но они не успокоились и стали буквально обматывать его, сжимаясь все сильнее и сильнее. Тут я пришел в себя и принялся их успокаивать и возвращать на место. Нехотя они послушались, и вскоре я вновь оказался облачен в этот своеобразный доспех. «Увы, пока я ничего с этим не могу поделать», — развел руками старый маг. «Тут исследования нужны. С коллегами опять же». «Посоветоваться надо, но перспективы тут откроются грандиозные, если мы сможем разобраться, с чем имеем дело». «Ладно, об этом мы потом подумаем». проворчал отец. «Давайте к следующей теме перейдем. Заслушаем нашу службу безопасности и узнаем, что они смогли выяснить про нападение». «И скажи мне, сын», перевел он вдруг на меня свой тяжелый взгляд. «Я же сказал тебе быть с детьми и присматривать за ними. Почему ты ослушался моего приказа?» «Я заметил в окно приближение летательных аппаратов и понял, что скоро у нас будут новые гости», спокойно пояснил я. «Логично было предположить, что они высадятся на крыше, а о времени предупредить тебя у меня уже не было. «Связь, как ты знаешь, не работала. Я решил не подвергать детей опасности и встретить врага на крыше. Вот только, похоже, переоценил свои силы. Дальше ты знаешь. Меня спеленали сетью, и больше я ничего не помню». «Ну что же, это звучит разумно. Да и приказ мой ты в итоге все же выполнил». мрачно произнес он, и запустил на своем виртууме видео, которое я уже видел, но с другой стороны. Все же я смотрел видео до этого от первого лица, так сказать, а тут представилась возможность взглянуть на себя со стороны. Зрелище весьма внушало и впечатляло. Эта внушительная фигура, черные провалы глаз, вьющиеся вокруг меня странные змеи. Встреть я подобное где-нибудь в темном переулке, и сам бы испугался». Видео дошло до момента, когда я выпрыгнул в окно и переключилась на вид откуда-то со двора, и вот дальнейшего я до этого не видел. Арх мне не показал. Я спокойно приземлился на асфальт и прошел в дверь, где меня встретил целый шквал из автоматного огня и рой различных магических умений, типа ледяных копий, фаерболов, водяных хлыстов и тому подобное, которые бессильно разбились, об укутавшие меня с ног до головы тросы. А после я чуть ли не взорвался, рванувшими от меня в разные стороны стальными нитями, которые устроили своеобразную кровавую жатву, среди нападавших, которых не Спасали даже магические щиты, прошивая их насквозь. Любопытно. Тут я бросил взгляд на того дитка, который меня недавно осматривал. А ведь его защита выдержала. Кто же он такой? Впечатляет. Не правда ли? Как-то криво усмехнулся мне отец. Даже меня тогда знатно пробрало при виде этой картины. Впрочем, мы отвлеклись. Всеволод Дмитриевич. кивнул он сидевшему напротив него здоровому мужику. «Насколько я знаю, вы уже притащили к нам старого Лухина. Он уже успел что-нибудь рассказать? Не поделитесь с нами информацией?»